Глава 6. Пробуждение. В первый момент я даже не понял, что происходит. Я с какими-то незнакомыми людьми двигался через ущелье. Позади на пределе слышимости трохтело дизелями техника. В руках автомат Калашникова, но старый, подbullet тяжёлый патрон на 7.62. Впрочем, и оружие весит немного больше, чем новые более современные образцы. Да и судя по форме, сейчас приблизительно начало 90-х. Вроде чисто, бросил в рацию человек, что двигался в главе отделения. Вроде или чисто? вернулся не очень довольный ответ. Да чисто, чисто, отозвался тот. Постой, внезапно произнёс я, хотя по факту ничего не собирался говорить. Мне нравится мне это. Чехи ни за что не упустят возможность накрыть колонну в таком месте. Что предлагаешь? Совершенно серьёзно отнёсся к моим словам мужик. Давай до конца пройдём, чуйка у меня нехорошая. Бля, Сава, затрахал ты уже с этим дерьмом, поморщился старший. Каждый раз мы с твоей чуйкой в какой-нибудь замес попадаем. Так она именно для этого, ответил я. Саня, код, сгоняйте бы по-быстрому. Если что, вон за тот каменный ряд, мы здесь из-за поворота прикроем. Двойка бойцов кивнула и быстро просеменила в указанном направлении. Никто по ним огонь так и не открывал, но спустя пару минут наблюдения в бинокль один из бойцов жестами указал на наличие засады. Старший поманил их обратно. Там метрах в 100 от выхода как минимум двое, доложил он, а командир бросил на меня косой взгляд. "Отходим", сухо скомандовал он и поднёс рацию к губам. Вот только сказать ничего не успел. Грохнул выстрел, и его голова брызнула кровью прямо мне в лицо. Пули с визгом заметались в узком, окружённом камнями пространстве. Что-то больно ужалило меня в бедро, и вдруг я уже оказался в окопе. В руках всё тот же приславутый калаш. На ногах вместо берцев сапоги, на этот раз совершенно другой формы, а на головах у сослуживцев советские пилотки с красной звездой. Невыносимая сухая жара, но ландшафт те же горы. Если в прошлый раз перестрелка началась неожиданно, то теперь я сразу попал в мощный замес. Слева кто-то кричал, справа долбил пулемёта вдалеке, а раздавался крик командира: "Занят!" взревел молодой пацан, который только что лупил из пулемёта. Он встряхнул ствол вниз и принялся перезаряжать ленту, а я в этот момент высунулся, поливая невидимого противника свинцом. В таком хаосе было не разобрать, откуда летят пули. Главное держать под огнём направление, чтобы ни одна живая душа не смогла проскользнуть. Стоять! Стоять насмерть! Мимо пригнувшись, проскочил летенант. Колонна обязана пройти! Духи! Вдруг прогремел крик с дальнего конца траншеи. Твою мать! Тихо выругался командир и поспешил в ту часть окопа. Духи, чехи, что за бред? Я не участвовал в таком. Меня и в живых-то ещё не было, когда Советский Союз воевал в Афганистане. Мысли разорвала жуткая боль в груди. Стало трудно дышать, будто в лёгкие попала вода, притом одновременно с мощным ударом по рёбра. Перед глазами появилась пелена, потому как от боли инстинктивно брызнули слёзы. Но стоило проморгаться, я вновь сменил позицию. Теперь было очень холодно. Всюду, куда доставал взгляд, лежал снег, от яркости которого слезились глаза. И снова странная форма, словно времён Второй мировой. Однако здесь хотя бы тихо, никто не стреляет и не пытается меня убить. В руках вместо привычного калаша древняя, пережившая не самые лучшие времена пятизарядка. По правую руку, ухмыляясь, лежит бородач. В его глазах нет страха, только боевой азарт, будто вот-вот должно произойти судьбоносное сражение. «Фрицы!» — донесся издалека истеричный крик, а вслед за ним что-то грохнуло. Но работали не по нам. Я обернулся и увидел небольшой ряд F-22 под снаряд на 76 миллиметров. Вокруг них суетились люди, а мы так и продолжали лежать на снегу, даже не в окопе. А вскоре полетели ответные удары. Оглох я почти сразу, и теперь казалось, будто земля сама по себе вздымается фонтанами, засыпая наши головы мелким крошевым. Взрывов не слышно, как и команды огонь. То, что наши начали стрелять, я понял, когда бородатый мужик потянул затворный механизм, чтобы выбросить стреляную гильзу и загнать в ствол следующий патрон. Это же сон. Внезапно пронеслось в моей голове, и я вдруг открыл глаза. Облезлый потолок, тихое бормотание телевизора, тепло. Выходит, я в сторожке. Чувствую погружение дивана, который вечно норовит проткнуть бок. Странно. Тут даже немного душно, ведь отопление я вчера так и не убавил, а вот руки ледяные, словно я только что с мороза забежал. Твою мать, подорвался я и осмотрелся. Нет, ни отца Владимира, ни чёрных псов, ни даже Надюхи, да и судя по полной темноте за окном, сейчас уже глубокая ночь. Я пошарил глазами по столу и отыскал телефон. Вдавил первую попавшуюся кнопку, чтобы посмотреть, который час. Цифры показывали почти пять утра, а значит, засыпать еще раз нет никакого смысла. Через час организм снова меня подбросит, вот только состояние уже вряд ли останется таким бодрым. «Этот священник. Он точно со мной что-то сделал. Помни ведь, что он вошел следом, а затем...» «Ха! Смешно!» Я уже второй раз попадаюсь на одну и ту же уловку. Два пальца в лоб и здравствуй амнезия. Что было дальше? Когда он ушёл и вообще, а был ли мальчик? Судя по всему, был. Фу. Тяжело выдохнул я и с силой провёл ладонями по лицу. И приснится же такое. И вдруг в голове возникла странная мысль. Я вспомнил, как звали того бородача. Клим Он родился и вырос в той же области, в какой-то глухой деревне, и отлично умел играть на гармошке, а уж как девок любил. Всё анекдоты им рассказывал, а те звонко хохотали. Стоило в любую деревню войти, зная, к ним обязательно кого-нибудь о приходуют. А ведь он погиб в тот день. Стоп. Какого хрена? Откуда я всё это знаю? Я ведь даже прадеда живым не застал. Помнили ж деда, но он только про Афган рассказывал. Да и то не хотя. Нет. Этого просто не может быть. Я что, был в их головах, во сне видел то, что происходило с ними при жизни? Но тогда точно. У отца на правом бедре имелся крохотный круглый шрам. Он никогда не рассказывал мне о войне, просто говорил, что участвовал, но на этом всё. А шрам отзывался, мол, да это я та арматурку на заводе не заметил. Вот тебе и арматурка. и снова вопросов больше, чем ответов. А ещё зрать очень хочется. Так сильно, что я готов столешницу сгрызть. Руки и щёки уже горят, будто я и в самом деле был на морозе, а затем вдруг резко вошёл в тепло. Ощущения приятные, но в моей ситуации кажутся очень странными, ведь не бывает так, чтобы в тепле и вдруг руки замёрзли. Я резко поднялся на ноги, заставляя скрипнуть старый диван, и направился к холодильнику. По пути я настойчиво почесывал два места на бедре и груди. Лишь распахнув дверцу, поймал себя на этом и удивлённо осмотрел бедро под тусклым светом, исходящего от холодильника. Небольшое розовое пятнышко, будто на ногу упала капля кипятка. По ощущениям точно такое же находилось в районе груди. Я даже в туалет к зеркалу прошёл, чтобы в этом убедиться. "Нихуя себе", буркнул я, не стесняясь в выражениях. Это как вообще называется? Однако, прежде чем заняться поиском ответов, я решил утолить голод, а он оказался нешуточным. Холодные слипшиеся макароны исчезли в моей утробе быстрее, чем я сообразил запихать их в микроволновку. Следом проглотил четыре бутерброда, запивая их чуть тёплым кофе. Очень на меня не похоже. Я иногда и пообедать забываю, а сейчас в половине шестого утра метать всё подряд. По обыкновению я вообще завтракаю без аппетита, скорее в силу привычки. До армии так и вообще по утрам в себя ничего затолкать не мог, максимум кружку кофе, да и то не всегда. Но срочная служба заставит питаться по рас порядку кого угодно. Вот и я воспитался, вобрал, так сказать, правильные привычки. Ровно в 6 запещал будильник. Понятия не имею, зачем я его завожу, ведь каждый раз просыпаюсь до его сигнала самостоятельно. Несмотря на раннее утро, чувствовал я себя потрясающе. Бодрость и энергия переваливали через край. Хотелось куда-то бежать, что-нибудь делать, но я сдерживался, занимая тело рутинными процедурами — душ, чистка зубов, бритье. В шесть сорок я уже был собран и привычно хлопал себя по карманам, проверяя, ничего ли не забыл. Я твердо решил получить ответы и прекрасно знал того, кто мне их предоставит. Путь до храма не занял много времени. Судя по количеству машин, на сегодня запланирована какая-то утренняя служба. Ну что ж, мне это только на руку. Значит, отец Владимир на месте». Я привычно перекрестился, отбил лёгкий поклон и шагнул внутрь. Внутри уже вовсю суетились старушки в платках, расставляли свечи, зажигали огонь в лампадках. Другие выметали пол, который непременно сейчас затопчут посетители. Те в свою очередь уже ставили свечи у различных икон и тоже по-своему готовились к утренней службе. Здравствуйте, а отец Владимир где? перехватил я одну из старушек. Переодевается он, сейчас подойдёт. Ага. Спасибо. Кивнул я и стал дожидаться священника. Выходить он не спешил, условно знал, что я его поджидаю. А когда появился, даже полусловом мне выдавить не позволил, сказал: "После службы поговорим". Ну и, естественно, настоял на моём обязательном присутствии. Не сказать, что я неверующий человек, но и не самый большой поклонник постоять в храме под монотонное бормотание. Однако на этот раз я вдруг получил совсем неожиданный эффект. И даже несколько странный. Нет ничего такого, что можно было назвать прозрением и чем-то подобным. Просто мозг вошёл в некое подобие транса, а я в этот момент внезапно ощутил реальные потоки энергии. Это невозможно описать словами, потому как я их даже не видел. Просто знал, чувствовал их существование. Энергия, скорее, звучала, взлетала под куполом и возвращалась назад, заставляя резонировать ауру прихожан. И вот её я как раз смог рассмотреть. Закрученная причудливыми спиралями, похожими на те, что рисуют в учебниках по физике, чтобы наглядно показать, каким образом выглядит магнитное поле. Она казалась живой, реагировала на голос священника, на то, как и каким образом крестились люди. периодически вздрагивала, принимая в себя новые потоки и даже меняла цвет. Впрочем, и однотонной её тоже не назовёшь, словно радуга, бензиновая плёнка на поверхности лужи. У кого-то преобладали фиолетовые тона, у других оранжевые или зелёные. Я заметил, что они менялись от типа настроения. Например, одна из старушек решила слегка отойти и наступила на ногу молодой девушки. В этот момент в ауре старушки преобладали желтые тона, в то время как у девушки промелькнули красные и даже коричневые. Я ухмыльнулся про себя, потому как в голове сразу возникли ассоциации с фразой «говно кипит», и ее аура действительно напоминала кипение, хоть и недолго. Однако для меня это определенно стало сюрпризом. К тому же видения были непостоянными, скорее походили на всполохи. Они накатывали волной, как и само состояние транса. В такие моменты голос священника превращался в непрерывный гудящий поток, а зрение на некоторое время теряло фокус. Наконец, служба завершилась, и люди постепенно подались на выход. Не все. Некоторые остались, чтобы пообщаться с отцом Владимиром. Они стояли чуть в стороне, смиренно дожидая своей очереди. Впрочем, как и я. Поговорить нам удалось ближе к 11 часам. И к тому времени я уже дважды поругался с Валеричем. А все потому, что он и не подумал поверить в мое реальное местонахождение и тут же обвинил в пьянстве. Пришлось выйти из храма, чтобы продолжить общение на могучем русском языке. К слову, после того, как он меня вывел из себя, вернуть состояние транса я больше и не смог. — Пойдем в коморку. Чаем тебя угощу. Похлопал меня по плечу отец Владимир и прошмыгнул в неприметную дверь. Я прошёл следом, и мы оказались в крохотном помещении, где едва вмещался столик и две табуретки. Священник опустил клавишу на чайнике, бросил по два пакетика заварки в кружки и уставился на меня. Что? Не выдержал я его пристального взгляда. Не знаю, это ты ко мне пришёл, что вы со мной сделали? Ничего такого, что ты не способен пережить. А можно чуть больше подробностей? Со мной какая-то херня происходит. Это какая? Даже не знаю, как сказать, усмехнулся я. Слово сверхъестественное, наверное, подходит лучше всего. Вот сейчас, например, я видел что-то похожее на ауры людей, слышал, как резонирует энергия под куполом. Хорошо, улыбнулся священник и плеснул в обе кружки кипятка. Да что хорошего-то? Я не понимаю, что со мной происходит. А тебе разве плохо? Может быть, болит? Чего? Я на некоторое время задумался. прислушался к себе и понял, что меня перестали беспокоить все мои старые раны. "На нет", запнувшись, выдавил я. "Тем не менее, я ведь чувствую, что со мной что-то не так. Напротив, с тобой как раз полный порядок. Скажи, тебе сны странные на днях не снились? Откуда вы так? Всё. Стоп. Или вы мне сейчас же всё рассказываете? Или Отец Владимир с хитрым прищуром посмотрел на меня. «Бухать снова начну!» — буркнул я. «И кому ты сделаешь хуже?» «Мы долго будем в угадайку играть? Вы взрослый человек, а ведете себя как этот...» «Ладно, не психуй!» — усмехнулся священник. «Я всего лишь пробудил твою родовую память. Все остальное делаешь ты сам». «Что значит...» «Подождите...» «Так это был...» «Не сон?» «Сон...» Самый натуральный. Тогда как вы это объясните? Я слегка тянул майку, чтобы продемонстрировать крохотное пятнышко. Вот только на груди ничего не нашлось. Не понимаю, о чём ты. Там был след. Мне снилось, что я на войне, и вот сюда угодила пуля. Утром в этом месте появилось пятно, которое жутко чесалось. Твоё тело вспоминает. Это нормально. Что вспоминает? Вторую мировую? Да я там никогда не был, только из учебников истории о ней знаю. Или из кино. Кто-то из твоих предков там был. Прадед? Но я его даже в глаза не видел. Мне говорили, что он погиб на войне. Твою мать! Вы сейчас это серьезно? Я пережил смерть своего прадеда? Тогда мой дед? Отец? Получается? Я их всех видел? Не выражайся, пожалуйста. Ты все-таки в храме. Зачем мне всё это? Почему я? Я же отвечал на твой вопрос. Что-то не могу припомнить. Ты воин, Сергей. В твоих венах течёт кровь таких же воинов. Это прекрасно. Дальше что? Ты должен вспомнить нечто важное. Хотелось бы больше конкретики, а то получается, как в той сказке: "Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что". Сказка ложь, «Да в ней намек!» «Хватит! Отец Владимир!» — уже откровенно завелся я. «Давайте поговорим, как взрослые люди. Вам ведь от меня что-то нужно, так?» «Для начала. Ты должен принять судьбу, перестать от нее бегать. Тогда твой разум сам подскажет ответы. Я лишь скромный служитель церкви. Мое дело — направить на нужный путь». А все решения остаются в твоей власти. Вот вы вроде что-то сказали сейчас, но я ни хрена не понял. Какой путь? Вы сказали, что я должен вспомнить нечто важное. О чём идёт речь? Если бы мне было это извязно. Священник тяжело вздохнул и сделал первый глоток чая. Ты пей, пока не остыло. Иван чай очень полезный. Вот, если хочешь, мёдом угощайся. «Спасибо», — буркнул я и почему-то моментально успокоился. «Что я должен вспомнить?» «Конкретно я тебе не скажу. Нашим предкам удалось победить демонов. Но как? Неизвестно. Информация об этом утеряна, да и владели ей единицы. И вы решили, что я? То есть кто-то из моих предков об этом знал? Уверен, что так. И как мне это вспомнить? Боюсь, только время покажет». — А вы не могли бы как-то ускорить процесс, раз уж это так необходимо? — Я уже сделал все, что от меня зависело. Теперь все в твоих руках. Если пойдешь правильным путем, память сама подскажет. А продолжишь пить и шалопутничать, она вскоре закроется, и ты спокойно вернешься к прежней жизни. Хотя не факт, что она так и останется прежней. — Что вы хотите этим сказать? — Да. Свочности, о которых мы с тобой говорим, стали слишком частыми гостями в нашем мире. С каждым днём их становится всё больше. Если так будет продолжаться, то до конца года привычный нам мир перестанет существовать. И что случится, это мне неведомо, но ты сам всё прекрасно видел в магазине у своей подружки. Она мне не подружка, Не в этом суть. Они порождение хаоса и ничего хорошего в наш мир принести не могут. Ты можешь нас защитить, возглавить людей, отыскать способ снова запрятать их туда, откуда они пришли. А лично я сильно сомневаюсь, что способен на всё это. Они тебе и мешают, в смысле, сомнения. В кармане снова затрезвонил телефон. Я бросил взгляд на экран и скинул звонок. Отец Владимир глядя на это усмехнулся, а затем залпом допил чай и поднялся со стубрета. Тебя ждут, кивнул он на трубку в моих руках. Сегодня человек представился, так что иди и делай свою работу, а мне пора браться за свою. Так что мне теперь со всем этим делать? Не знаю, пожал плечами священник. Тебе решать. Я выбрался из храма А в голове гудело ещё больше вопросов, чем до того, как я в него вошёл. Нет, я не против роли спасителя мира, просто не знаю с какого конца начинать. В принципе, моя предыдущая профессия как раз в том и заключалась, чтобы поддерживать этот самый мир. Мало кто догадывается, насколько он на самом деле шаткий. И не будь таких, как я, мы бы давно погрязли в нескончаемой мировой войне. Задача, которая ставилась перед моим взводом, Порой переходили все рамки нормального. Но я всегда знал, что служу благой цели, а сейчас я даже близко не мог понять, что, мать его, происходит. Раньше я получал приказ и точно знал, что или кого нужно искать, какие действия предпринимать, чтобы устранить угрозу. Правда, система, в которую я так свято верил, в один прекрасный момент дала сбои. В течение часа я потерял все. Именно тогда я принял решение уйти. Жаль отец... так и не дожил до этого дня. Пусть земля ему будет пухом. Хотя, может, оно и к лучшему. Слишком тяжело я перенёс потерю боевых товарищей, а знай отцов он обязательно сквернул бы именно эту рану. В общем, ни к чему хорошему это бы нас не привело. Так что да, хорошо, что он не застал тот день, да и все последующие тоже. Интересно, а его родовую память отец Владимир тоже пытался разбудить? «Мой отец участвовал во всем этом дерьме». «Судя по всему, да». Ведь священник отзывался о нем так, словно они вместе через все это прошли. «Пожалуй, следует еще раз наведаться в дом и как следует осмотреться». С этими мыслями я не заметил, как добрался до кладбища. Очнулся лишь в тот момент, когда проходил мимо Надькиного магазина. Странно, но он оказался закрыт. А насколько я помню, она всегда работала без выходных». Неужели это последствия вчерашнего вечера? Ладно, попробуй выяснить позже. Но что-то мне подсказывает не все так просто. — Здорово! — буркнул я Валеричу, который околачивался возле сторожки. — Ты зачем замок сменил? — тут же вместо приветствия набросился на меня он. — А чтобы ты мне там не хозяйничал? — с ухмылкой объявил я. — Мне Колька сказал, что ты сюда оружие прибер! — начальника тут же прорвало. — Ты в своем уме! — «Все, мне это надоело. Собирай манатки и вали куда хочешь, чтоб глаза мои тебя здесь больше не видели!» «А за кладбищем сам будешь присматривать? Или зайца с летчиком на смену поставишь?» «Без сопливых разберусь. Все, мое терпение лопнуло. Открывай богодельню и выметайся к чертовой матери!» «Да не пыли ты, Валерич. Все же нормально. Нормально, говоришь? А кто здесь вчера из ружья палил на всю улицу, а? Мне уже доложили. Все, выметайся, говорю!» — Да не я это! — А кто? Может, отец Владимир? Или не знаю. Колька приезжал? Ты ему ружье пострелять выдал? — Ты не поверишь. — А я и не собираюсь ни во что верить. Все, давай, хватит с меня. Никаких нервов уже не хватает. Валерич вдруг вытер пот с олба и уселся на скамейку, которая расположилась прямо под окнами сторожки. Он схватился за грудь, сморщился и принялся стучать себя по карманам, а затем попытался встать, но и я уже не позволил. — Тихо, тихо! усадил я начальника обратно на скамейку. Где таблетки? В машине? В ответ он лишь молча кивнул, но мне этого было достаточно. Я рванул дверцу Нивы и первым делом осмотрел бардачок. Но внутри обнаружил какие-то бумаги, фантики от конфет, небольшой складной нож и початую упаковку предохранителей. Взгляд зацепился за борсетку. Её я и подхватил. Церемоницу было некогда, поэтому я высыпал содержимое сумки прямо на сиденье. А как только обнаружил небольшой пузырёк с нитроглицерином, поспешил обратно к начальнику. Валерич вытряхнул крохотную таблетку себе на ладонь и отправил её под язык. Некоторое время он тяжело дышал, и вытирал рукавом пот со лба. Спустя пару минут ему явно полегчало. "Ты это серьёзно?" спокойно спросил я, сидя рядом на скамейке. "Хочешь меня выгнать?" "Серёж, иди ты в жопу, понял?" огрызнулся он. "Задолбал ты меня, ей-богу. То пьёшь, то стреляешь, то вон морду кому-то набил. Да никто не стрелял." решил я наглым образом обмануть шефа. Какие-то пацаны петардами баловались. Здесь бы полиция сразу приехала, если бы реальная стрельба была. Да и не пью я уже давно. Послезавтра 2 дня будет, пошутил я, но заметив строгий взгляд начальника, быстро поправился. Ну, 3 дня всего. И что? А то, Серёж, ты ведь опять сорвёшься. Сколько раз уже такое было? Нет. На этот раз всё. Давай, ружье ко мне перевезём, от греха подальше. Всем же спокойней будет. Я сейчас Кольки позвоню, он заедет. Дай их тебе эти ружья, усмехнулся я. Всё будет хорошо, Валерийч, обещаю. Ты вообще чего приезжал-то? Ведь не за тем, чтобы таблетку от сердца попросить. Как долбой сейчас. Для большей убедительности мой начальник и старый друг отца откнул меня кулаком в лоб. В кого же ты такой непутевый-то? В деда Валерийч, в деда Уверенно ответил я: "Ну что, мир?" "Да ну тебя", отмахнулся тот. "А, вот ещё что. На 16-ом секторе могила нужна. Там новый участок на троих взяли. Так что отмерь всё как следует. С краешку что-нибудь выбери. Нет там места на 16-ом", спокойно ответил я. "Если только с поселением или за оградой? Совсем уже, что ли, за оградой?" "Пошли вместе посмотрим".